В этом определении слова учтена его двухсторонняя природа. Внешняя сторона слова – это его звуковая, а на письме буквенная, графическая – это оболочка, а внутренняя – его смысл, значение слова. Без внешней стороны слово не может быть воспринято, Услышано, увидено. Без внутренней оно не может быть понято. Звуковая или буквенная оболочка слова – это его форма, а значение – его содержание. Слова существуют благодаря единству формы и содержания. Сочетание звуков – лапсан Относительно недавно ещё не могло считаться словом. А теперь лапсан – слово, так как это комплекс звуков наполнился содержанием, став названием синтетического волокна и ткани. Страница 17. Обратное явление – запа. Для русского человека XII-XIII веков было словом со значением ожидания – надежда. Сейчас это бессмысленное сочетание звуков. Следы слова «запа» обнаруживаются в прилагательном «внезапный». В определении слова, кроме указания на его двухстороннюю природу, говорится – что слово употребляется в речи как некое самостоятельное целое. Дело в том, что части слова тоже могут быть обладать какими-то подобием значения, быть значимыми. Например, им в прилагательном новым с новым годом. Это показатель творительного падежа единственного числа. И всё-таки «ым» не слово, а часть слова самостоятельно в речи не употребляется. Предлоги, союзы, частицы – «у», «с», «и», «да», «ведь», «же», «бы» – это слова, хотя роль их в языке отличается от роли знаменательных слов – Имен существительных, прилагательных, глаголов это целые единицы, а не части. С помощью слов человек называет предметы, явления действительности, их признаки, отношения. Поэтому основная функция слова в языке назывная или номинативное от латинского слова «номен» – имя и название. Одно из самых важных свойств человеческого мышления является способность к обобщению и абстракции. Абстракция – это выделение существенных, самых важных, закономерных признаков предметов и явлений действительности. Наблюдая множество однотипных предметов, например, рыб, человек видит, что, несмотря на ряд различий в цвете, размере, форме, характере движений, между всеми рыбами есть нечто общее – то, что они живут в воде и дышат, жабрами. Установив это общее, человек познал целый класс рыб. Благодаря абстракции в человеческом мышлении образуется понятие. Так что такое понятие? Понятие – это мысль, закрепляющая в сознании человека существенные признаки явлений – предметов действительности. Важно, что слово способно назвать не только данный, конкретный, в настоящий момент ощущаемый предмет, но и понятие. Так, слово «дом» мы называем не только дом, в котором живём или который видим в данный момент, но и всякий дом вообще. Способность слова называть понятие – это очень важная особенность языка как средство общения. Без этой способности само существование языка было бы невозможно, как невозможно человеческое мышление без способности образовывать понятие. В самом деле, если бы для наименования каждого Отдельного предмета, а их миллиарды, потребовалось бы отдельное слово, объём лексики любого языка расширился беспредельно, и общение стало бы практически невозможным, потому что человек оказался бы не в состоянии запомнить такое количество слов, «Не все слова способны служить названиями понятий». Это уже 18 страница. «Не называют понятий служебные слова, предлоги, союзы, частицы и междометия. Они служат для выражения различных чувств, радости, страха, огорчения, но не для их Названия. Местоимения тоже не выступает как название понятий, ведь понятия должны быть одинаковыми для данного коллектива людей. Миллионы людей одни и те же существенные признаки связывают со словом «дом». А вот «я» у каждого человека своё. Не называют понятие слова «ты», «мой», «Этот кто? Чей?». Иногда местоимения делают шаг к тому, чтобы получить возможность называть понятия. Например, мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «Тот мальчик». Что скрывается под этим южным термином, объяснить было невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно тот мальчик по -устовски. Здесь слово «тот» выступает в значении скверной, неприятный Или в эту же пору в Тосиной жизни произошло важное событие. Она познакомилась с Валентином б студентам соседнего техникума. Однажды тося призналась маме, что это он. Евдокия Михайловна пригляделась к молодому человеку и одобрила Тосин выбор Суконцев и Шатуновский. В этом случае слово «он» обозначает «любимый».